Процесс творческой мастерской Абрахама Вот в чем заключается этот процесс. Вы каждый день будете посещать своего рода творческую мастерскую. Ненадолго. 15 минут вполне достаточно. 20 – это максимум. В мастерской не обязательно каждый день находиться в одном месте. Но будет лучше, если там вас не смогут побеспокоить или отвлечь. Там вы не будете входить в измененное состояние сознания. Это не медитация. Это состояние размышлений о том, чего вы хотите, настолько понятных, чтобы ваша внутренняя сущность ответила на них утвердительной эмоцией. Прежде чем вы к этому приступите, необходимо, чтобы вы были счастливы. Потому что если вы займетесь этим, будучи несчастными или просто без эмоций, ваша работа не будет иметь особого смысла, потому что сила притяжения в ней отсутствует. Когда мы говорим о счастье, то имеем в виду не то состояние восторга, когда хочется прыгать и петь, мы имеем в виду приподнятость, легкость чувств, ощущение того, что все хорошо. Поэтому мы рекомендуем вам сделать все необходимое, чтобы быть счастливыми. Для каждого из вас требуются разные вещи. Для Эстер быстрый способ создать приподнятое и радостное настроение – это музыка, но этому способствует не всякая музыка, и даже не одна и та же каждый раз. Для некоторых из вас это будет общение с животными или текущая вода. Главное, когда вы создадите у себя это приятное чувство, садитесь и открываете мастерскую. Ваша задача в мастерской – переработать информацию, которую вы получаете из жизненного опыта, взаимодействуя с другими людьми и перемещаясь в физическом окружении. Вам нужно собрать из информации что-то вроде собственного образа, который покажется вам приятным и удовлетворительным. Жизненный опыт, полученный вне мастерской, будет вам очень полезен в течение дня, что бы вы ни делали – ходили на работу, хозяйничали дома, общались с партнерами, друзьями, своими детьми или родителями. Если вы будете использовать это время с намерением, в частности, собирать информацию и искать вещи, которые вам нравятся и которые вы хотели бы принести в мастерскую, то вы поймете, что каждый день полон радости». Вы когда-нибудь ходили по магазинам с деньгами в кармане и мыслью о том, что хотите купить что-нибудь? Вы смотрите по сторонам, и хотя вокруг много вещей, которые вы не хотите, вы намереваетесь найти именно то, что вы хотите обменять на деньги. Вот именно так мы советуем вам рассматривать каждый день своей жизни. Как будто вы что-то обмениваете на собираемую информацию. Например, вы видите радостного человека. Соберите эту информацию с намерением затем принести ее в мастерскую. Вы можете увидеть кого-то за рулем машины, которая вам нравится. Соберите и эту информацию. Вы можете увидеть занятие, которое вам нравится. Запоминайте все, что вы видите такого, что вам нравится. Можете даже записывать. Когда вы видите что-либо, что вы хотели бы привнести в свою жизнь, представьте, что вы собираете эту информацию в мысленное хранилище. А потом, когда вы отправитесь в мастерскую, вы сможете начать перерабатывать эту информацию и в процессе подготовите собственный образ, при помощи которого начнете притягивать в свою жизнь суть того, что вам понравилось. Если вы способны овладеть знанием о том, что ваша подлинная задача, Неважно, чем вы еще занимаетесь. Оглядываться в поисках вещей, которые вы хотите с намерением пронести в свою мастерскую, чтобы создать тот образ, которым вы будете притягивать что-то к себе, то вы начнете понимать, что нет ничего, чем бы вы не могли стать, чего бы вы не могли сделать или получить.